Глава вторая. Как уйти в монастырь. Погода сегодня отчасти злая, что приводит к отставке и ультиматумам. Чак Паланик. Стокгольм, королевский дворец. 13 сентября 1883 года. Оскар II Бернадот, король Швеции. Его величество вышел из кабинета и твердой походкой направился к лестнице, ведущей на первый этаж. Гвардейцы взяли на караул и застыли, похожие на блестящие безмолвные статуи. Краем глаза оценил их привычную выправку. Показалось, слишком уж картинно тянутся. Столько лет не смотрел на этих напыщенных болванов, чего это вдруг сегодня сподобился. Неужели мне всё еще не все равно? Нет, насирать. На их мнение точно. Ради своей семьи я должен уйти. Не ради спасения, собственной жизни, чего уж там. После отречения за мою шкуру и гроша ломаного не дадут. Тем более, что отправляюсь под домашний арест. Даже выехать к родственничкам не дают. Да и родственники у меня. Говно они, родственники. Ну, как говорится, сам виноват. Лично отбирал. Спорный момент. Еще пять шагов и лестница. Каков символический момент? Спускаюсь и через двадцать шесть ступеней превращаюсь в обычного гражданина. Ха! Так все просрать. И все только потому, что не хотел большой крови. А как теперь ее кровушку остановить? Спускаюсь нарочито неспешно, нечего им тут торжествовать, и так уже от демонстрантов с их криками «Долой монархию!» уши закладывает. «Долой, говорите!» «Так, посмотрим, как потом будете жалеть о короне, которую отвергли!» «Плевать!» Каждый делает то, что в его силах. Я же остановить это бессилен. Бросить гвардию в бой, картечью расстрелять это мясо, заполнившее площади столицы, предлагали. Только я после этого править не смогу. Пора. Последняя ступенька. А вот и карета. Уже и герб с нее ободрали сволочи. Ну что, езжай. В последний путь. Что-то я сегодня в траурном настроении. К чему бы это? И только в карете, откинувшись на спинку сиденья, я почувствовал, что меня начинает отпускать то нервное напряжение, что испытывал эти последние месяцы, во время которых мое государство штормило. Дьявол, я оказался не самым лучшим кормчим. Надеюсь, Оскар Третий окажется лучшим монархом. Но он же так молод, не наделал бы глупостей. Надеюсь, что не дадут». Увы, все началось с трагической гибели моего старшего сына и наследника Густова. Я никогда не смогу забыть тот страшный день, когда невдалеке от дворца раздался треск, как будто кто-то запустил фейерверк. Я даже подумать не мог, что четверо террористов устроят нападение так близко от королевской резиденции. Это был страшный день. Четыре человека стреляли с двух рук, сорок восемь пуль прошили карету, которую никто и не думал блиндировать. Обычная карета, что и кто мог угрожать в нашей мирной стране принцу? Самое страшное было в том, что Густав был еще жив. Он получил четыре пули, но был жив. Один из боевиков подошел к карете и хладнокровно добил принца и его супругу, впрочем, та была уже мертва. А Густав, он мог бы выжить, если бы не эта сволочь. Урод, проклятый нигилист, дьявольщина! Откуда это все свалилось на нашу прекрасную страну? Впрочем, будем честны с собою, не все было в порядке в шведском королевстве. Но все эти проблемы были ничто по сравнению с произошедшим. И сразу же возникли вопросы. Кто? Зачем? И почему именно сейчас? В столице есть полиция, дворец охраняет гвардия. Но взять террористов живьем не удалось. Они бежали, отстреливаясь по мирному городу. Их удалось зажать уже в районе предместий, скорее всего, их там кто-то ждал. Но уйти они не успели. Их окружили на ферме, куда они смогли прорваться сквозь оцепление. Семья Бьергеров вся тоже стала жертвой этого страшного дня, как и двое случайных прохожих в самом Стокгольме. Это сейчас я могу рассказывать об этом спокойно, а тогда... Мне приходилось всего себя держать в кулаке, чтобы не показать свою слабость. Король не имеет права быть слабым. Не имеет. Но так получилось, что я еще и отец. В эти минуты все-таки эмоции взяли верх. В кабинет ворвалась София. Моя дорогая Софи, простившая мне многочисленные романы на стороне, добрейшая душа, теперь пылала гневом. Она билась в истерике и требовала найти их и всех убить. К тому времени они уже были мертвы. Я выгнал всех вон, и еле успокоил супругу. Наедине с женой слез не удалось избежать. Весь тот день меня сжигали чувства, от отчаяния до ненависти и растерянности. Под вечер мне сообщили первые результаты расследования. У убитых убийц нашли документы русских моряков. Трое с торгового корабля «Великий Новгород», а тот, кто убил Густава, Михаил Попов, оказался мичманом с русского броненосца «Петр Великий». Поутру ко мне вернулась способность рассуждать. Я не понял, зачем русским надо было это убийство, чтобы развязать войну с королевством, но для этого есть другие методы. У них там в Финляндии и так весьма неспокойно. Генерал Бобриков, ставший генерал-губернатором финляндского княжества, стал там проводить политику жесткой русификации, урезая права бывших подданных короны. Я знал о настроениях в Гельсингфорсе, Там были не прочь вернуться под мою руку, но никаких движений для этого я не предпринимал. Да, парламент решил несколько увеличить армию и флот, профинансировал укрепление имеющихся крепостей. Но только и всего. Зачем? Русским такое откровенное нападение было не нужно, тем более, что они крепко увязли в Средней Азии в своей большой игре против британцев. Тем более, что так топорно сработать у всех террористов при себе документы причем прямо указывающий на то, кто сие совершил. Это такой след, который не похож на работу спецслужб Михаила. В Лондоне они сработали очень чисто. Все понимали, кто убрал трех самых влиятельных людей на острове, но никаких доказательств так и не нашли. А тут все как на ладони. Значит, кто-то очень хочет нас поссорить. До состояния войны. Кто-то из политиков говорил, что жить ему грустно, если с русскими никто не воюет ни один ли из спокойников я встречался с императором михаилом он не производит впечатления столь неосторожного маньяка который отдаст приказ убрать и так активно наследить тем более мой наследник принц Густав по отношению к россии всегда придерживался правила настороженного нейтралитета. мирно нейтрального сосуществования он так высказывался на публике и неоднократно швеция опять воюет с россией Ерунда какая. Мы себе не можем этого позволить. Армия слаба. Фактически у нас армия — это силы самообороны. Если на нас нападут, мы сможем оказывать сопротивление какое-то время. Но воевать? Полноценно воевать? Тогда кому выгодна была бы эта война? Германии, с которой у нас начали налаживаться прекрасные отношения? Нет. Намеки из Берлина говорят о том, что между Россией и Германией союза нет. Но отношения потеплели. Германские промышленники активно заходят в Россию, строят там заводы. И вообще, зачем Вильгельму этот конфликт? Остаются два игрока, которые могли бы это провернуть. Франция и Британия. Гальский петушок? Очень может быть. Ему нужен кто-то, кто прикрывал бы его от немцев. Русские годятся для этой истории. Они настойчиво ищут возможности заключения союза и готовы это оплатить золотом, а не кровью. Ну и извечный враг России Британия, так грубо могли сработать обе разведки, переводя на русских стрелки. И вот наступило утро 7 июня. Каким-то образом результаты расследования оказались во всех утренних газетах. Начальник полиции только обескураженно разводил руками. По его словам, утечки быть не могло. Но она была, Черт меня подери. Откуда они узнали Кто проговорился? В столице было неспокойно. Толпы народа вышли на улицу, и они были очень возбуждены. Мне доложили о подозрительной группе лиц, собравшихся у посольства России. Это тревожило меня, и я потребовал отправить туда усиленные наряды полиции. К полудню у посольства собралось около 20 тысяч человек, подогреваемых самыми разными ораторами и вооруженных револьверами гражданскими. Ровно в полдень толпа ломанулась на штурм посольства. Полицейские не получали приказа стрелять, да и было их слишком мало. Я, к сожалению, поздно подумал о том, что посольство надо было окружить военными частями. Смяв призрачное заграждение королевской полиции, они ворвались в посольство. Я был благодарен лейтенанту королевских гвардейцев Улафу Ольсину, который проявил инициативу и вывел из посольства русского посланника. Не представляю себе, что было бы, если бы он был убит. Но разгром посольства, разве это не повод для войны? Казус Белли, да. Куда тут воевать? В шесть вечера ко мне пришли послы Британии и Франции. Удивительно, что пришли вдвоем, не сговариваясь, как они утверждали. Оба принесли сочувствие своих правительств. Британия сообщила, что передаст нашему флоту два броненосца, и не допустит враждебных действий русских военно-морских сил против дружественного шведского королевства. И Британия готова выставить эскадру, которая блокирует Балтику, прекратит русскую торговлю через море. Франция прямо сейчас может предоставить нам вооружение, от ружей до пушек, да еще и выдать солидный кредит под весьма небольшой процент. Вот тут я оказался в растерянности. Если от британцев что-то подобное и мог ожидать, то от французов, которые искали защиту от Германии, ну никак. Или это просто бизнес? Ружье нам продадут за копейки, а патроны тоже за копейки. Только на патронах заработать можно куда как больше, чем на ружьях. Вскоре принесли телеграмму от Михаила Романова. Он выражал соболезнования и настаивал на совместном расследовании, утверждая, что допустит моих следователей в свою страну и разрешит им все необходимые действия. Подчеркивал, что Россия сама борется с терроризмом, и столь грубая провокация нужна только для того, чтобы разжечь пламя еще одной войны между нашими народами. Удивительно, как наши мнения по этому вопросу совпадали. Неужели британцы считают меня за идиота? Я никогда не брошу страну в огонь заранее проигранной войны. За последние сто лет Швеция дважды пыталась воевать с Россией, и оба раза крайне неудачно. Третьего позора нам не надо. И все-таки я вызвал военного министра. Парламент же бурлил. Там активно выступали пробританские политики и националисты, требующие увеличения армии, военных расходов, проведения мобилизации. Что за черт? В вечерних газетах массово пошли статьи о необходимости реванша и возвращении под шведское владычество Финляндии. На улицах столицы стало неспокойно. Настроения народа очень умело подогревались. Вся пресса как с ума сошла. Все требовали войны и русской крови. Я сообщил о намерении провести расследование и согласии России на содействие в этом. И до окончания следствия требовал никаких действий не предпринимать. Весь день столица бурлила, несмотря на мое заявление, начались погромы русских, евреев, заодно, и шведских предпринимателей, связанных с Россией, Серьезно пострадала контора тех же Нобелей. На следующий день толпа взяла штурмом полицейский участок, где хранились тела убитых террористов. Беснующиеся граждане торжественно разорвали их на части и сожгли напротив королевского дворца. Гвардия, которая не получила приказа стрелять, окружила дворец плотным кольцом, но если тысячи горожан пойдут на штурм, мне это напомнило заметание следов. Вечером пришел Герде Луис, и сообщил, что его правительство не может успокоить волнение. Они все подали в отставку. Трусливые крысы! После консультации с лидерами парламентских партий, придворными, Софией, я решился поставить во главе правительства молодого Оскара Роберта Темптандера. Он устраивал почти все политические силы, был сторонником Тесного союза с Британией. Министром иностранных дел стал барон Карл Фредерик Пальмшерна представитель древнего влиятельного дворянского рода, хороший дипломат, который после службы в Константинополе стал сторонником сотрудничества с Францией и Британией. Военным министром стал генерал-лейтенант Густав Рудольф Абелин, который уже был министром обороны с 1867 по 1871 год. «Я понимал, что генерал рудди фигура декоративная». В последнее время в армии сложилась устойчивая группировка полковников, влиятельных офицеров, настоящих милитаристов, считающих, что реванш в войне с северным соседом просто необходим. Во главе этой группировки стоял полковник Карл Якоб Мунг Афф Фулькила. Что самое грустное, он имел влияние на моего теперешнего наследника Оскара, ибо тот весьма сердечно относился к дочери полковника Эбби Мунг. Риксдак утвердил новое правительство, ввел военный налог на укрепление армии и флота, дал согласие на привлечение внутреннего займа и займа внешнего, опять-таки на финансирование армии и флота. Пока что мне удавалось удерживать парламент от ультиматумов и обвинений России во всех грехах, но я понимал, что этот статус-кво продержится недолго. В европейских газетах, почти во всех, кроме германских, развернулась активная антироссийская пропаганда. Германские газеты писали о событиях в Швеции достаточно сдержанно. Но сейчас прогерманская партия была придушена, отрезана от прессы и парламентской трибуны, которую оккупировали реваншисты. Страна скатывалась к войне. 1 августа Риксдак принял решение о доведении армии до 370 тысяч человек. Это были абсолютно нереальные цифры. Фактически была объявлена мобилизация, пусть и скрытая. Я заявил решительный протест и наложил на этот закон вето. Начинать войну я не имел права. Народ бурлил, улица негодовала. С трибуны Риксдага раздавались речи одного инственной другой. И тем не менее я был уверен, что побурлит и успокоится. Авторитет королевской семьи был все-таки на высоте и парламент вынужден будет прислушаться к мнению монарха. Целый месяц шло противостояние майор и народных избранников, при этом на улицах стало спокойнее. Казалось, ситуацию удастся удержать в рамках. Но тут вступил в действие флот. 10 сентября были арестованы два российских торговых корабля. А командование флота заявило о прекращении движения кораблей под российским флагом через пролив скагерак В тот же день решение моих тупых адмиралов было поддержано Риксдагом. Броненосная эскадра британского флота придавала им решительности, но не прибавляла ума. Но ну вот, королева марей и ответила на навигацкий акт императора Михаила. Интересный асимметричный ответ. Только за счет моего государства. Я собирался наложить вето и на этот закон, но мне не дали такой возможности. Вчера ко мне пришла делегация парламента во главе с моими министрами в сопровождении послов Британии и Франции. И мне поставили ультиматум. Я должен был отказаться от короны в пользу Оскара. В тот же день я подписал указ об отречении от престола в пользу сына Оскара Карла Густава. Решением Риксдага я и моя семья должны были содержаться в аребру бывшем королевском замке, ставшем тюрьмой. Теперь уже моей. Ваше Королевское Величество, обращается ко мне начальник охраны, теперь уже моей стражи. Улов Ольсин, он даже не дворянин, просто капрал-гвардеец. Но в его глазах я вижу почтение, как и в речи нет и тени глумления. Я уже не его величество, а просто гражданин бернадот горько произношу, выходя из кареты. Ваше Величество, вам только надо было отдать приказ, гвардия бы разогнала эту толпу. улов «Знаете, из всей гвардии только вы мне и остались преданы, Остальные предали уже меня, даже мой сын. Мы будем защищать вас, ваше величество, и не допустим, чтобы с вами или с кем-то из вашей семьи хоть что-то случилось. Что же, наверное, я был не настолько плохим королем, чтобы заслужить такие слова. К сожалению, ни мне, ни Швеции все это не поможет».